Глава пятая Я опять приехал во Фруктовой, где меня ждали трудности, следственные и бытовые. Главная трудность гнездилась во мне, я не переносил одиночества, вернее, разлуки с женой. И на сколько дней она, разлука, утешала, что до города автобусом часа полтора. Дед Никифор стоял там же, где стоял, у забора. Увидев на моем плече увесистую сумку, деловито спросил. А «Будешь ловить?» «Кого?» «Сбежавшего из могилы Федьку Висячина». «Дед, кто в поселке пускает жильцов?» «Да хоть я. А зачем не пускать, когда вот изба пустует? Живи». «А она чья?» «Ничья. Хозяйка померла, наследников нет. Да и кому такая хибара нужна?» И верно, бревенчатый домик почернил и походил на сарай с окнами, правда, забитыми досками. Лишь крыльцо, видимо, пристроенное недавно, выглядело молодцевато. «Дед, а в нем жить-то можно?» «Свет и плита есть, а не понравится, ко мне переберешься». Я поднялся глянуть. «Железная кровать, стол да плита. Жить можно». Мне на недельку, согласно командировочного удостоверения. Отодрав с доски, я принялся за кое-какую уборку. Дед помогал, выбрасывал пустые консервные банки, которых было в избе, что шишек в еловом лесу. Мокрой тряпкой протел стол, шваброй помазал пол и распахнул окна. «Это ни к чему», — заметил дед. «А грабят?» Кровососы спать не дадут. Летучие мыши. Комары. Я распаковал сумку. Кипятильник, растворимый кофе, сахар, булка и колбаса. Принес воды из колодца с участка деда Никифора. В литровой банке вскипятил, достал из тумбочки две чашки, ополоснул кипятком и пригласил деда к столу. «Непорядок!» — вздохнул он. «В каком смысле?» «Положено отметить приезд!» «Не захватил! Подожди, обживусь!» Кофе ему не шло. После первой чашки я догадался, он привык пить со сгущенкой. В сумке банка имелась, я открыл. Сладкий кофе дед начал сосать с громкими чмоками, сообщив. «Я и родился тут, в избе!» «И в городе не жил!» «Как не жить?» После войны получили мы с женой квартиру из трех комнат. Куда столько. Пустили пожить молодую парочку. А они возьми, да и размножаться до трех детей. Плюнули мы и вернулись в свою избу. Бросили квартиру. Короче, вытурили нас. Да ведь здесь воздух плюс рассыпчатая картошка. Я пожалел, что не захватил водку. Ехать без нее в деревню, как являться в ресторан без денег. Не во сне ли я? Еще утром сидел в нашей уютной кухоньке и пил чай. Лида пыталась накормить меня на весь срок командировки. Совала в дорожную сумку какие-то пакеты и пакетики, объясняя их назначение. Я не слушал, запоминая трепещущие пепельные волосы, уже стянутые тоской щеки и губы, готовые задрожать. А вот изба, запах жженой глины от печки и какой-то киношный дед. Нет, не реалистичный сон, а иррациональная картина. «Ну, Никифор, покойник не нашелся?» — полушутливо спросил я. «А куда ему деваться?» — заметил дед. «Лег в гроб», — продолжил я острить. «Не лег, но в поселке», — внушительно подтвердил Никифор. «Дед острил? Или я его не понял? Или труп вернули, доставив на кладбище?» «Я уточнил. В поселке? Это значит, где?» «Надо искать», — посоветовал Никифор. «Он что, ходит по домам?» «Ага, ходит», — засмеялся дед. «Я не разделяю хамского отношения к старикам, мол, они такие всякие «Их надо воспринимать, как, например, воспринимаешь другую национальность. Она неплохая, она другая. Но, похоже, мой дед был уж совсем неведомой мне национальности». «Кто его видел?» — задал я шизоидный вопрос. «Да разве он явится? Назарует и был таков», — объяснил Никифор. «Что значит «назарует»?» «У Мироновны лопнули все банки с огурцами». «Его работа?» «Неужели?» «У Мишки Свинолупова за ночь все волосы повылезали», — добавил дед. «Лишай!» «У него же появляется дева в белом». «Зачем появляется?» — не понял я. «Хрен его знает. Постоит у порога и сгинет». «Куда сгинет?» «Неведомо. А бабку Федосееву ковырнул и поставил вверх ногами». «Зачем?» «Опять не понял я. Хрен его знает», — объяснил он стандартно. «Я попытался на шерстистом лице разглядеть глаза, не шутить ли. Ничего веселого в них не обнаружил. Может быть, я чего-то не понимаю в местном колорите». Никифор понесил голос до таинственности. «Начались дела непотребные. На кладбище-то крест железный шатается». «Наверное, подмыло мыло. Ломом не своротить, когда рядом люди, ведет себя смирно. А если отойдешь, то его закособочит, как от землетрясения. Могила чья? Безымянная, старая. Значит, еще один покойник вылезает», — решился я на шутку. Никифор шутки не обиделся. Наоборот, отерев ладони, а выгоревший китель придвинулся к моему уху. Ввиду всего сказанного, как понимать историю с козой? А что коза? К уляшке ходит. Дверь закрыта, а коза стоит посреди комнаты. Уляшка в лавку, дверь на замок. и Вернется коза в избе. Какая-то выдумка. А вчера над лесом тень висела, как черное дерьмо. Я отключился. Слишком много информации, однообразной и дурацкой. Ракеты, луноходы, пересадка сердца, а тут коза, открывающая замок. Мой гость молча чего-то ждал. Еще кофе, но банка с кипятком опустела. Ждал моей реакции на свои рассказы. А что ответить? «Дед, завтра я съезжу в город за водкой и устрою привольную». «Хочешь меня ублагонавозить?» — правильно решил Никифор.